842-я ночь. Когда же настала 842-я ночь, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что когда халиф и рыбак взял одну из бумажек, он подал ее халифу и сказал, о флейтист, что мне в ней вышло, не скрывай ничего. И халиф взял бумажку в руки, подал ее визирю Джафару и сказал, читай, что в ней написано. И Джафар посмотрел на бумажку и воскликнул, нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. — Добрые вести, о, Джафар, что ты в ней увидел? — спросил халиф. И Джафар ответил, — О, повелитель правоверных! В бумажке оказалось побить рыбака сотней палок. И халиф приказал побить его сотней палок. И его приказания исполнили, и побили халифу сотней палок. И потом он поднялся, говоря, — Проклиня Аллах эту игру, о, отрубяное брюхо! — Разве заточение и побои тоже часть игры? — и Джафар сказал, — О повелитель правоверных, этот бедняга пришел к реке, и как ему вернуться жаждущим? Мы просим от милости повелителя правоверных, чтобы этот рыбак взял еще одну бумажку. Может быть, в ней что-нибудь для него выйдет, и он уйдет с этим обратно и будет помощи ему против бедности. Клянусь Аллахом, а джафар сказал халиф, если он возьмет бумажку и выйдет, ему в ней убиение, я непременно убью его, и ты будешь этому причиной. Если он умрет, то отдохнет, сказал джафар. И халиф-рыбак воскликнул. «Да не обрадует тебя Аллах вестью о благе. Тесно вам стало, что ли, из-за меня в Багдаде, что вы хотите меня убить?» «Возьми бумажку и проси решения у великого Аллаха», — сказал ему Джафар. И рыбак протянул руку и, взяв бумажку, подал ее Джафару. И Джафар взял ее и, прочитав, молчал. «Что же ты молчишь, о сын Яхи?» — спросил халиф. И Джафар ответил. «О, повелитель правоверных! В бумажке вышло не давать рыбаку ничего». «Нет, ему у нас на дело», — сказал халиф. «Скажи ему, чтобы он уходил от моего лица». «Заклинаю тебя твоими причистыми отцами», — сказал Джафар. «Дай ему взять третью. Может быть, выйдет ему в ней достаток. Пусть возьмет еще одну бумажку и больше ничего», — сказал халиф. И рыбак протянул руку и взял третью бумажку, и вдруг в ней оказалось дать рыбаку динар. И Джафар сказал халифе рыбаку, «Я искал для тебя счастья, но не захотел для тебя, Аллах, ничего, кроме этого динара». И халифа воскликнул каждая сотня палок за динара великое благо!» «Да не сделает Аллах здоровым твоего тела!» И халиф засмеялся, а Джафар взял халифу за руку и вышел. И когда рыбак подошел к воротам, его увидел Евнух Сандали и сказал ему «Пойди сюда, у рыбак, пожалуй нам что-нибудь из того, что дал тебе повелитель правоверных, когда он шутил с тобой». «Клянусь Аллахом, твоя правда, у рыженький», — отвечал халифа. «Разве ты не хочешь, чтобы я с тобой поделился у чернокожей?» Я съел сотню палок и взял один динар, и ты свободен от ответственности за него. И он бросил Евнуху динар и вышел, и слезы текли по поверхности его щек. И, увидав его в таком состоянии, Евнух понял, что он говорит правду, и вернулся к нему и крикнул слугам, чтобы они привели его обратно. И когда рыбака привели обратно, Евнух сунул руку в карман и, вынув оттуда красный кошель, развязал его и вытряхнул, и вдруг в нем оказалось сто золотых динаров. О, рыбак! «Возьми это золото за твою рыбу и ступай своей дорогой», — сказал Евнух. И тут халиф и рыбак обрадовался и, взяв сотню динаров, и динар халифа вышел, уже забыв о побоях. И так как Аллах Великий желал осуществления того, что было им решено, халиф и рыбак бродил по рынку невольниц и увидел большой кружок, в котором стояло много народа и сказал про себя, что это за люди. И он подошел и прошел среди людей, купцов и других. А купцы сказали, дайте место капитану Зудейту. И ему дали место, и халифа посмотрел и видит, стоит старик, а перед ним сундук, и на сундуке сидит Евнуха. Старик кричит и говорит о купце о владельце денег, кто отважится и поспешит что-нибудь дать за этот неведомый сундук из дома Сидзубейды, дочери Аль-Касима, жены повелителя правоверных ар поскольку с вас благослови вас Аллах. И один из купцов сказал, клянусь Аллахом, это дело опасное. Я скажу слово, и нет на мне за него упрека. Сундук за мной за двадцать динаров. А другой сказал, за пятьдесят динаров. И купцы набавляли, пока цена не дошла до ста динаров. И зазыватель сказал, будет ли от вас добавка, о купцы? И халиф и рыбак крикнул, за мной, за сто динаров и динар. И когда купцы услышали слова халифа, они подумали, что он шутит, и засмеялись, и сказали, о евнух, Продай, халифе за сто динаров и динар. Клянусь Аллахом, я продам его только ему, — воскликнул евнух. Бери, о рыбак, да благословит тебя в нем Аллах и давай золото. И халифа вынул золото и отдал его евнуху, и сделка состоялась. А потом евнух раздал это золото, стоя на месте, и вернулся во дворец и осведомил Сидзубиду о том, что он сделал, и она обрадовалась. А халифа-рыбак понес сундук на плече, но не мог его нести из-за его великого веса. И тогда он понес его на голове. И он пришел в свою улицу и снял сундук с головы, а он устал и сел, размышляя о том, что с ним случилось, и стал говорить в душе «О, если бы знать, что такое в этом сундуке!» И он открыл дверь своего дома и возился с сундуком, пока не внес его в дом, а потом постарался его открыть, но не смог. И тогда он сказал про себя «Что случилось с моим умом, что я купил этот сундук? Его непременно надо взломать». И я посмотрю, что есть в нем. И он стал возиться с замком, но не смог его сломать и сказал про себя, оставлю его до завтра. И он хотел лечь спать, но не нашел места, где бы лечь, так как сундук пришелся как раз по мерке комнаты. И халифа влез на сундук и лег на нем, и пролежал некоторое время, и вдруг слышит что-то шевелится. И халифа испугался, и сон убежал от него, и ум его улетел. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.